Глава вторая. Поле брани. Дни тянулись за днями, и настроения в селении были все более печальные. Даже укрывший землю белый снег не смог вселить радость в сердца, тоскующие по своим близким. Белое покрывало преобразило все вокруг. Из черной земля стала светлой, из тьмы начал проступать свет, родилось новое солнце. И веселые гуляния обычно разливались по селению в это время а сейчас никто не веселился. Страшно было привлечь лихо своими громкими песнями и плясками. Негромко во дворах приветствовали коляду и просили легкий год. Когда селяне провожали своих родных с дружиной, то думали, что к солнцевороту воины уже вернутся с победой, ратными подвигами и щедрыми наградами, и будет наша земля отвоевана и свободна от иноземцев, и будет праздник во всем селении. Но солнце уже набирало свою силу, а отратников не было невесточки. Двое стариков решились съездить в соседнее селение, узнать о судьбе ушедших с дружиной, но вернулись ни с чем. В том селении тоже никто не вернулся, а в город ездить не советовали. Говорили, что разбои по дорогам частые. А еще ходили слухи, что княжий град осажден. Грустные вернулись старики. Помнили они лихие времена, когда еще детьми были, а их отцы воевали, но даже тогда до города неприятель не дошел. Я не очень понимала, что такое осада, и решила сходить к бабушке. Зимой мы редко с ней виделись. Хоть сейчас и снега было совсем мало, но дорожка к лесной избе была трудна для нас обеих. В каждый свой приход предлагала я бабушке жить со мной в мужнем доме, Но отказывалась колдунья, говорила, что в своем доме ей лучше, а у меня в селении матушка есть, могу к ней пойти, если что понадобится. К матушке я ходила часто. Она вертела веретено, скручивая противосолонь все беды со своего сына, а потом брала другое веретено и крутила посолонь, наполняя его силой и защитой. Смотря на нее, я думала, что каждая женщина обладает силой и не обязательно быть такой, как бабушка. Домашняя магия может быть сильнее колдовского обряда, если сотворена с любовью и сердечным вниманием. Я веретено уже не крутила. «Нельзя мне, дитя запутается», — так говорили у нас в селении. Я просто сидела рядом с матушкой, и мне становилось спокойнее от ровного шума ее работы и шепота губ, наговаривающих защиту для моего брата. Будучи противницей колдовства, Матушка не считала свою веретено магией, но я видела, как ею она разворачивает судьбу своего сына. Дойдя до лесного домика, я остановилась. Мне показалось, что я слышу какие-то голоса. Обернулась кругом. А может, это пушистый снег падал с верхушек деревьев? Зайдя в избу, увидела, как колдунья творит ритуал. Она закончила и повернулась ко мне. Я вновь поразилась, как темнота захватывает ее. Нет-нет, а придет и останется с ней на одну луну, и тогда бабушка совсем другая становится. «Темнота еще и ответы дает», — ответила она на мой немой вопрос. «А свет не скоро к нам придет. Ой, не скоро», — чуть помолчав, добавила она. Я остановилась на входе. Дальше идти не хотелось. «Говорят, город в осаде», — сказала я. «Вы видели это?» Что там происходит?» «Видела», — пробормотала бабушка. «Вокруг стен стоят чужаки. Они смели все вокруг себя. Но стены у города высокие. Воды и еды запасти успели. Не сдается пока наш град». «А Демид мой брат, где они?» — замирая спросила я. «Их там нет. В городе лишь княгиня с княжной. Молодая княжна тяжела», — ответила бабушка. И, внимательно посмотрев на меня, добавила. Даже больше, чем ты. А мужчины их вне города. Они бились на границах с одними врагами, а другие в это время крайними тропами к городу прошли. Сейчас дружины спешат на помощь оставшимся в городе воинам. Но успеют ли? Перед ними еще много дорог, и все они не свободны. Мне стало не хватать воздуха. Я покачнулась, но устояла. Посмотрела на бабушку и вдруг увидела ее глазами. Увидела то, что, оберегая, закрывал от меня Демид. Он берег меня от волнения, и моменты сражений были невидимы мне. А сейчас я смотрела на поле брани глазами другого человека. Дружинники князя были окружены большим количеством неприятеля. Нападавшие одеты в причудливые широкие штаны с толстым поясом и обнажены сверху. В руках у них были причудливо изогнутые очень большие ножи. Враги наступали со всех сторон, давя количеством и злостью, кипящей в них. Демид, как и другие воины Перуна, стоял в окружении нескольких дружинников, закрывающих его плотным кольцом. В руках моего ладу было оружие, но пользовался он не им, а своим даром. Сосредотачивая взгляд на нападавших, он поджигал их, и неприятель падал, пытаясь затушить объявший его огонь. Падал враг не один. Одновременно загорались несколько нападавших. Это сбивало их слаженное движение вперед и вселяло страх. Такие очаги появлялись то там, то тут. Так действовали воины Перуна, стоящие по всей линии. Противник изо всех сил пытался достать именно их, понимая, что сыны Перуна наносят ему самые значительные потери. Но дружинники, окружавшие Демида, отражали атаки — давая ему сосредоточиться на своем деле. Так дружина князя продвигалась вперед. Огонь делал бреши в рядах противника, давая возможность для атак воинов-защитников, как многорукие боги продвигались вперед воины Перуна, окруженные соратниками. И то, что не дожег огонь, истребляли мечи дружинников. Застыв, я наблюдала за происходящим. Дружинники дрались храбро, но нападающим не было видно конца. «Зачем же ты идешь в самое пекло?» с защемившим сердцем подумала я, но вспомнила, что дар Демида не работает на расстоянии. Ему необходимо находиться довольно близко к человеку, которого он атакует. «Я посылаю жар в жилы недруга», — объяснял мне когда-то Ладу. «Особенно сильно горят злость и ненависть. От них человек вспыхивает сильнее, чем от пламени. Но и мои силы не бесконечны». После проявления дара мне требуется отдых. Подумав об этом, я увидела, как начинает слабеть мой ладо. Видимо, сражение шло уже давно, и силы его подходили к концу. Последние неприятели, на кого он направлял свой огонь, отделались испугом и продолжили наступление. Демид начал склоняться к земле. «Он потратил всего себя», — с ужасом поняла я. Дружинники плотнее сомкнули кольцо вокруг воина Перуна и отражали атаки, давая Демиду передохнуть. А амулет на моей груди загорелся с такой силой, что чуть не прожег одежду. Когда мы сражались со старейшинами у алтаря, Демид обрел новые силы, прикоснувшись к этому амулету. Вновь колыхнуло меня воспоминание. Я должна передать ему силу. Не просто так меня привело к колдунье именно сейчас. бабушка. «Ты сможешь помочь мне пройти к мужу?» — спросила я. Колдунья посмотрела на меня во все глаза. «Млада, не вздумай!» — сказала она. «Ты ведь не одна, дитя под сердцем!» «Я справлюсь и дитя сохраню!» — ответила я. «Только открой мне двери на поле брани! Я не смогу жить, если Демид уйдет в царство Мары!» Я видела, как в бабушке борется желание помочь Демиду и страх за меня. «Я никогда этого не делала!» ответила она. «Но я делала. Я соединялась с событиями прошлого, когда мы воевали со старейшинами. А Демид не в прошлом. Он здесь, рядом, но не со мной. Я смогу пройти к нему, но ты должна мне помочь. Ладо закрывает от меня все, что происходит с ним в сражениях, и его защита меня не пропустит», умоляюще проговорила я. Бабушка помолчала. Мы обе видели, что Демид не может восстановиться, а двое дружинников, защищающие его, пали. На их место встали другие, но воинов было мало. Еще немного, и мой Ладу останется без защиты и без сил. — Хорошо, — согласилась бабушка. — Я проведу тебя к Демиду. Морок поставлю, чтобы не узнала тебя его ограждающая магия. Колдунья возобновила ритуал, который вела, когда я пришла. Она что-то зашептала, кинула в чан травы, подожгла сухие пучки, лежащие на столе, и я почувствовала, что меня окружает другой образ, непривычный мне. Амулет, висящий на шее, будто затягивал меня в воронку. Мое горло сдавило, а глаза ничего не видели. А потом подступил запах крови, пота, услышала лязг ножей и стоны людей. Рядом был Демид, он еле стоял на ногах но пытался сражаться. Круг его обороны был разомкнут. На нас с ним бежал коротконогий воин противника с кривым ножом. В последний момент брешь обороны закрыл дружинник и отразил удар. Я посмотрела на своего ладу. У него из носа шла кровь. Так бывало, когда Демит слишком долго пользовался своим даром. Я взяла его руку и положила на амулет. Он смотрел на меня и не видел – Со стороны казалось, что он просто сжимает кулак у своей груди. Амулет раскалился, даже через одежду я чувствовала, как в нем полыхает жар. И вся сила княжеского рода, сила колдунов, оберегающих князя и его семью, хлынула к своему сыну, наполняя и питая его. Демид глубоко задышал, и его глаза начали наливаться красным огнем. Дружинники рубились с неприятелем вокруг нас, а я не могла насмотреться на Демида, пусть он и не видел меня. Сила начала сочиться через каждую клеточку его тела. Древние заклинания ожили и начали разворачиваться над полем брани. Краем глаза я заметила движение в нашу сторону еще одного из воинов Перуна. Это был ведмурт. Его тоже окружали дружинники, но он чувствовал себя лучше, чем сын, уверенно держался на ногах. Отец Демида уловил силу амулета своей жены и двигался к нам, желая понять необъяснимое. Ведь ни ее, ни меня здесь быть не могло. Демид глубоко вздохнул и на выдохе создал вокруг себя пылающий круг огня. Налегавшие на нас неприятели, вставшие в плотное кольцо и осыпающие ударами дружинников, не ожидали этого. Ведь они видели, что огонь до этого прекратился и решили, что воин Перуна погиб. Но это было не так. Вновь обретенная сила пульсировала в нем, и мой Ладо был неутомим. Я стояла рядом с Демидом, невидимая ему, но дающая поддержку и силу через амулет, горящий на моей груди. Ладо распрямился, его глаза горели огнем. Он смотрел поверх своих противников, и от его взгляда во все стороны растекались языки пламени. Они не трогали дружинников князя, потому что лишь злость и ненависть, порожденные дурными намерениями, выжигаются пламенем Перуна. А дружинники князя пусть горели гневом, но это был гнев людей, защищающих свою землю, своих жен, детей и стариков от ужасов голода, разрухи и плена. Такая злость не каралась богами, и их огонь обходил стороной. Неприятели падали и пытались сбить пламя о сырую землю, но она не принимала их. Это была наша земля, и она не помогала неприятелю. Амулет в руках Демида горел так, что обжигал его ладони. Стоя рядом, я чувствовала, что рядом с нами просыпаются еще силы. Невдалеке я различила княжича. Его защищало два ряда воинов, и на его груди тоже был амулет. Представители княжеского рода не были сынами Перуна, но носили амулеты, наполненные магией. И эти амулеты... У княжича и его отца, который тоже был на поле брани, сейчас просыпались. Амулеты были наполнены женской обережной силой. Многие солнца, княжеские жены и матери молились за своих мужей и сыновей. Долгие дороги и времена разделяли их, но силы любви были рядом и хранили своих кровников. Берегини рода были рядом со своими детьми, но оживить их магию, дать ей прийти на помощь могла только другая женщина – жена и мать, пришедшая на выручку к своему мужу. Поэтому амулет, несущий древнее волшебство и наполненный силой моей любви, смог оживить другие амулеты. Они проснулись на груди сражающихся мужчин и наполнили их силой, дали надежду и опору, их взгляды стали по-настоящему испепеляющими, и под ними враги ложились, как под градом ножей. Дружинники, увидев, что враг испуган и отступает, начали теснить его, и поддерживаемые огнем воинов Перуна вскоре погнали прочь с поля брани. Дружинники преследовали неприятеля и собирали брошенное оружие и другие трофеи. Демид стоял рядом со мной и пытался увидеть меня сквозь пелену морока, но его глазам это было недоступно, и лишь сердце могло почувствовать любимый образ. Ладу закрыл глаза и посмотрел на меня внутренним взглядом. — Млада, милая моя, как ты здесь? — спросил он. — Я не могла оставить тебя одного, — ответила я. — Мне страшно за тебя и наше дитя, — сказал он. — Я не могу позволить тебе тратить силы. — У меня хватит сил на нас троих, — ответила я. — Земля и небо, солнце и луна помогают мне. Амулет твоей матери бережет. Я храню твое дитя, как самое ценное для меня. Но я не смогу жить, если ты уйдешь в царство Мары. Я вернусь. Обязательно, но не сейчас, — проговорил Демид, и, протянув руку, вперед добавил. Как бы я хотел хоть на мгновение прикоснуться к тебе, вдохнуть запах твоих одежд, почувствовать волнение сердца. Я просила силы проявить меня для суженого, дать нам хоть мгновение объятий, но моему чаянию не суждено было сбыться. Боги позволили мне и так слишком многое. Вдруг со стороны леса, К путникам направились два всадника. Они были в княжеских доспехах, но один из них еле держался в седле. Второй же мчал лошадь во весь опор и стремился скорее подъехать к князю. К всадникам направились дружинники. Один из прибывших свалился прямо на руки подоспевших людей, а второй спрыгнул с коня и устремился к князю. Припав на колено... Он подал берестяную дощечку со знаком, какой я видела в руках Демида, когда мы с ним были в городе. «Беда, князь», — запыхавшись, проговорил он. «На земли наши пришли неприятели с другой стороны. Град осажден, княгиня с молодой княжной, внутри взятого в кольцо города». «Как такое могло случиться?» — спросил князь. «Почему мне не доложили?» «Чужаки пришли со стороны непроходимых болот», — ответил гонец. Какая сила там их провела, мне неведомо, но они очень быстро оказались у наших стен, и пока я скакал к вам, могли уже взять город. Ведь защитников там осталось немного, все с вами ушли». «Почему ведающие не знали про путь сквозь болото?» – обратился князь к старику, стоявшему рядом с ним. «Почему не почуяли чужаков в самом сердце нашей земли?» «Не серчай, княже», – ответил тот. «Сила темная их ведет». «Новая она, такой я во все свои солнца не видал. Непроглядна она для меня и других видящих». «Так глядите лучше», — ответил князь и обратился к вестнику. «Почему княгиню с княжной не вывели тайными тропами?» «Нельзя, князь», — был ответ. «Княжне молодой срок разрешаться от тяжести подходит. Хворает она, нельзя ее трогать. Так лекарь сказал, не вынесет княжна перехода и наследника сбросит раньше положенного». Княжич, стоящий рядом, крепко сжал кулаки и крикнул своим людям. «Коня! Самого свежего коня мне! Кто едет со мной?» «Все устали после сражения Княже ответил воевода. «Войску нужен отдых, да и путь не близкий, идти нам несколько ночей». «Мы пойдем через болото. Если неприятель прошел, то и мы пройдем». «Демид, ты едешь?» — спросил княжич. «Да, я с тобой. Болота мне не страшны», — ответил мой ладу. «Куда вы вдвоем?» – сказал Ведмурт. «Весь город в осаде. Это много недругов в кольцо слились». «С ними мой отец разберется, когда подойдет с войском», – ответил княжич. «А мне жену и мать спасать надо. Я свою княжну на руках из терема вынесу. Рядом со мной она все выдержит. Вы только прикройте меня. Тропы в город есть тайные, темные. О них никто не знает. Проберемся ночью и выведем их. А потом и дружина подойдет». «Будем град отвоевывать, до да других жителей спасать». «Я поскочу с вами», — проговорил отец Демида. «И несколько моих людей. Чует мое сердце. нечисто там дело». Дружинники уже подводили коней, а я смотрела на мужа, и сердце мое трепетало, беду чувствовала. «Нечистое дело», — звучали в голове слова ведмурда. «И я тоже чуяла, что замысел их грозит чем-то тяжелым для нас всех». Я слушала разговор мужчин, и мне хотелось крикнуть «Нет, Демид, не надо, не езди с братом!» Но вместо моих слов лишь порыв ветра растрепал волосы моего мужа. Он и Ведмурт оглянулись. Оба чувствовали мое присутствие с той разницей, что Демид был уверен, что я рядом, но невидима для него, а его отец ощущал силу амулета своей княжны – и знал, что это возможно только если его новая хозяйка, то есть я, где-то рядом. Но я была скрыта мороком и присутствовала рядом с ними лишь на уровне образа. Не увидев никого, мужчины переглянулись. «Возвращайся домой», — услышала я шепот Демида. «Ты слишком долго здесь находишься. Это может быть опасно. Дороги закрываются быстрее, чем открываются». «Береги себя», — мысленно ответила я и обновила защиту вокруг Любова. Представила, как от земли матушки восходит сила и наполняет тело, а от отца сварога сверху спускается благословение. Братец-ветер уносит дурные наветы, а сестрица водится усталость и боль смывает. Увидев вокруг Демида кокон света, я облегченно вздохнула и почувствовала, как меня затягивает воронка. Поле, где стоял князь с дружиной, начало таять, как и образ Демида. Только его глаза до последнего искали меня среди ратного люда, и пронзительный взгляд его остался со мной, даже когда я вернулась в лесную избу колдуньи. Я тяжело дышала. Дитя било меня изнутри так, что я схватилась руками за живот. — Млада, доченька! — испуганно шептала бабушка. — Что же ты делаешь? Ни себя, ни дитя не бережешь. Я же видела, сколько сил ты на поле отдала. Сила твоей любви смогла оживить древние амулеты. Колдунья протянула мне чашу с настоем, сказала пить мелкими глоточками. Но тело отказывалось глотать. Ты же еще в чужой лечении! Сплеснула руками она и принялась чистить меня. Мне сразу стало легче. Дыхание успокоилось, тело начало меня слушаться, и я смогла сделать глоток. Приятное тепло наполнило мое тело. Оно разливалось по каждой клеточке и возвращало меня в Явь. Они хотят спасти княжную и дитя, которое она носит. Демит с отцом будут помогать своему кровнику. Я боюсь за них. Чует мое сердце, что недобрый путь их ждет. Как мне защитить Любова? Тревожно проговорила я. Тебе сейчас о себе надо думать. А Демит справится. Я вижу его судьбу, ответила колдунья. И ты еще защиту добавила. Силой амулета его подпитала. «Отдыхай, тебе скоро силы понадобятся, и немалые». «Бабушка, расскажите, что с нами будет?» – попросила я. «Нет, млада, нити судьбы должны быть невидимы для тех, кто по ним идет. Макош не любит, когда ее замыслы открываются людям до срока», – сказала бабушка. И я согласно кивнула. О том, что матушка Макош не терпит вмешательства в свое ремесло, я знала. И хотя мне очень было интересно, что же уготовано нам с Демидом, я не стала расспрашивать. Довольствовалась тем, что с моим Ладо все будет хорошо. Вернуться в мужний дом в тот день я не смогла, силы покинули меня и сморил тревожный сон. В нем я летала над полем брани и помогала павшим воинам найти дорогу в мир славы, именно там обретали покой души воинов. Я ощущала, будто подлетаю к ним и указываю путь. Ведь когда гибель внезапна и дух покидает тело недобровольно, то он может потеряться, заблудиться между мирами. За каждым воином, сопровожденным мной, я видела слезы их жен и матерей, не понимающие глаза детей, когда им говорили, что отец не вернется. Больше всего я боялась увидеть среди павших своего брата. Он единственный из моих родных, чья судьба была мне неизвестна. Окинув вниманием все поле, я не увидела его ни среди живых, ни среди ушедших. В таком забытии я пребывала довольно долго. Открывала глаза, чтобы попить бабушкиных отваров, и меня вновь уносила на поле брани. Под вечер к нам пришел брат Демида, спросить, все ли со мной хорошо. Колдунья ответила, что я останусь у нее на несколько дней. На утро мне стало лучше, и я смогла поесть, успокоить дитя, бьющееся под сердцем, и спросила у бабушки. Что со мной было ночью? Почему я провожала воинов? Ведь никогда раньше со мной такого не было. За все своя цена, Млада, услышала я в ответ. Ты прошла к Демиду и оживила древнюю магию амулетов. Но кто позволил тебе это сделать? Кто провел тебя к воинам? Только милостью богов ты оказалась там. Они помогли тебе и потребовали плату побыть перуницей, той, кто оберегает воинов, а после гибели провожает их в покой. Но я не видела на поле брани своего брата ни среди живых, ни среди павших, — вспомнила я свои видения. — Ты знаешь, где он? — Мой внук жив, — ответила бабушка. — Больше нам пока знать не надо. И я улыбнулась. Это была хорошая весть.